Приём девятый завалить деталями. Эту манипуляцию трудно распознать сразу, поэтому я считаю её одной из самых опасных. Задача манипулятора увести вас от идеи или вопроса, о который вы озвучили, завалив большим количеством мелких деталей и уточнений. Иногда детали не имеют никакого важного значения, но вам о них рассказывают, чтобы вы отвлеклись от основной мысли и дали возможность перевести тему. Ваш мозг автоматически зацепится за другую деталь, и разговор уйдет в другое русло. Как правило, манипулятор, чтобы провернуть задуманное, начинает спрашивать ваше мнение или просит совет, и если вы начнете отвечать, то тут же поведетесь на манипуляцию. Противостоять этому нужно путем обобщения деталей и предложением вернуться к основной теме разговора. В качестве примера вы можете сказать «Хорошо, вы сказали факт 1, 2, 3, но теперь вернемся к моему основному вопросу». Или Я не вижу связи с первым и вторым фактом. Поэтому давайте вернёмся к моему основному вопросу и его разберём. Да, вы правы. Все эти детали важны, но они не настолько существенны, как то, о чём я спросил. Пожалуйста, дайте прямой ответ на мой прямой вопрос.